И она сможет каким-то чудом собрать раздробленные мысли, построить из обломков что-то такое, чем можно жить. Рад смотрел вслед поезду, пока он не исчез из виду, и на лице его читались озадаченность и горечь, чего она выглядела не очень приятным. Рад вздохнул, отпустил карету и, вскочив в седло, поехал по Плющевой улице к дому Мелани. Утро было теплое, и мелони сидела на затененном виноградном крыльце. Держа на коленях корзину с шитьем, полную носков. Она смутилась и растерялась, увидев, как Ред соскочил с лошади и перекинул поводья через руку чугунного негритенка, стоявшего у дорожки. Они не виделись наедине с того страшного дня, когда Скарлетт была так больна, а он был... Ну, словом, так ужасно пьян. не неприятно было даже мысленно произносить это слово. Пока Скарлетт поправлялась...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 Проследите вы за тем, чтобы он приобрел на них лесопилки, а не... Ну, словом, не роздал бы их всяким обнищавшим бывшим конфедератам. Сначала не обиделась на его последние слова, усмотрев в них порицание Эшли. Но Ред так, понимающе улыбался, что она улыбнулась в ответ. — Конечно, прослежу. — Значит, договорились. Это будет нашей тайной. — Но я никогда не имела тайн от мужа. — Уверен в этом, мисс Мелли.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 Бескрайней необходимости. В тот вечер она продала Эшли обе пилки. Она ничего на этом не прогадала, ибо Эшли не приняла ее предложения и купил их по самой высокой цене, какую ей когда-либо предлагали. Когда бумаги были подписаны, и лесопилки навсегда ушли из ее рук, а Мелани подавала Эшли и Ретту рюмке с вином, чтобы отпраздновать это событие, Скарлетт почувствовала себя обездоленной, словно продала одного из детей.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 А кроме того, вы посадите себе наши янки, которые будут ежеминутно проверять, кормите ли вы их курицей три раза в день и спят ли они под стёганым одеялом. Если же какому-нибудь лентяю вы дадите кнута, чтобы его подогнать, янки так разорутся, что их будет слышно в Далтоне, а вы очутитесь в тюрьме. Да ведь каторжники единственные...» Мелани сидела, уставив взгляд, в сплетенные на коленях руки. Вид у Эшли был несчастный, но решительный. Какое-то время он молчал, потом глаза его встретились с глазами Ретта, и он увидел в них понимание и поощрение. Скарлетт это заметила. — Я не буду пользоваться трудом каторжников, Скарлетт, — спокойно сказал Эшли. — Ну, скажу я вам, сэр, — Скарлетт даже задохнулась. — А почему нет? Или вы что, боитесь, что люди станут говорить о вас так же, как говорят обо мне? Эшли поднял голову. — Я не боюсь того, что скажут люди, если я поступаю как надо. А я всегда считал, что пользоваться трудом каторжников не надо. Но почему? Я не могу наживать деньги на принудительном труде и несчастье других. Но у вас же были рабы. Они жили вполне пристойно. А кроме того, после смерти отца я бы всех их освободил, но война освободила их раньше. А каторжники — это совсем другое дело, Скарлетт. Сама система их найма дает немало возможностей для надругательства над ними. Вы, возможно, этого не знаете, а я знаю. Я прекрасно знаю, что Джонни Геллигар, по крайней мере, одного человека в лагере убил. А может быть и больше. Кто станет волноваться по поводу того, что одним каторжником стало меньше? Джонни говорит, что тот человек был убит при попытке к бегству. Но я слышал другое. И я знаю, что он заставляет работать больных людей. Можете называть это суеверием, но я не убежден, что деньги, нажитые на страданиях, могут принести счастье, Чтоб вам пропасть. — Вы что же, хотите сказать, господи, Эшли, неужели вы купились на эти разглагольствования преподобного Уоллеса насчет грязных денег? — Мне не надо было покупаться, я был убежден в этом задолго, до того, как Уоллес начал произносить свои проповеди. — Тогда, значит, вы считаете, что все мои деньги грязные? — воскликнула Скарлетт, начиная злиться. — Потому что на меня работали каторжники, и у меня есть салун, и... Она вдруг умолкла. Вид у обоих Уилксов был смущенный, а Ретт широко улыбался. — Черт бы его подрал, — в пылу гнева подумала Скарлет. Он, как Эшли, считает, что я опять суюсь не в свои дела, так бы взяла и стукнула их головами, чтобы лбы затрещали. Она постаралась проглотить свой гнев и принять вид оскорбленного достоинства, но это ей не слишком удалось. — Ну, в общем-то, меня ведь это не касается, — промолвила она. — Скарлет только не считает, что я осуждаю вас, ничего подобного. Просто мы по-разному смотрим на многое, и то, что хорошо для вас, может быть совсем нехорошо для меня. Ей вдруг захотелось остаться с ним наедине. Отчаянно захотелось, чтобы Ред и Мелани были на другом конце света, и тогда она могла бы крикнуть ему, «Но я хочу смотреть на все так же, как ты! Скажи мне только «как», чтобы я поняла и стала такой же!» Но в присутствии Мелани, которую от огорчения било дрожь, И Ретта, стоявшего, прислоняясь к стене и с усмешкой смотревшего на нее, она могла лишь сказать как можно более холодно, оскорбленным тоном, — Конечно, это ваше дело, Эшли, я и не помышляю учить вас, как и что делать. Но я все же должна сказать, что не понимаю вашей позиции и ваших суждений. Ах, если бы они были одни, и она не была вынуждена говорить с ним так холодно, произносить эти слова, которые огорчали его. — Я обидел вас, Скарлетт, хотя вовсе этого не хотел. Поверьте и простите меня. В том, что я сказал, нет ничего непонятного. Просто я действительно верю, что деньги, нажитые определенным путем, редко приносят счастье. — Но вы не правы! — воскликнула она, не в силах больше сдерживаться. — Посмотрите на меня. Вы же знаете, откуда у меня деньги. И вы знаете, как обстояло дело до того, как они у меня появились. Вы же помните ту зиму в Таре, когда в доме стоял такой холод, и мы резали ковры, чтобы сделать подметки для туфель и нечего было есть. И мы ломали голову, не зная, где будем брать деньги на обучение Бо и Уэйда. Помни? Я все помню, — устало сказал Эшли. Но я предпочел бы это забыть. Но вы едва ли можете сказать, что кто-либо из нас был тогда счастлив, верно? А посмотрите на нас сейчас. У вас милый дом и хорошее будущее. А есть ли у кого-нибудь более красивый дом, чем у меня, или более нарядные платья, или лучшие лошади? Ни у кого нет такого стола, как у меня. Никто не устраивает лучших приемов, и у моих детей есть все, что они хотят. Ну а откуда я взяла деньги, чтобы все это стало возможным? Сорвалось дерево? Нет, сэр. Каторжники и арендная плата с салуна. И не забудьте про того убитого Янки, — вставил Рэд. Ведь это с него все началось. Скарлетт стремительно повернулась к нему. Резкие слова уже готовы были сорваться у нее с языка. И «Эти деньги сделали вас очень-очень счастливой, верно, дорогая?» Спросил он этаким сладким ядовитым тоном. Скарлетт поперхнулась, открыла было рот, быстро оглядела всех троих. Мелани чуть не плакала от неловкости. Эшли вдруг помрачнел и замкнулся. А Ред наблюдал за ней поверх своей сигары и явно забавлялся. Она хотела было крикнуть «Ну, конечно же, они сделали меня счастливой!» Но почему-то не смогла этого произнести.